Глава 98 Опять веду для Бадима протокол заседания у Мэри. Все на месте, кроме Эстована. Он в Чили. Ну и, конечно, Татьяны. Ее место занял новый человек. Мэри опаздывает. Все встают. Мэри трясет головой. Ну, что вы в самом деле? Сидите. Займемся делом. Мы смеемся. Сначала удовольствие, дела потом торт по случаю выхода на пенсию и все такое. Маленькое торжество, на бегу, без помпы, которую Мэри терпеть не может. Она смиряется. Народ чокается кофейными чашками. Смена караула, говорит. Генерал Мороз уступает бразды правления полководцу весне. Тосты. Деликатный момент. Все возвращаются на привычные места за столом. Мэри начинает заседание с облегчением на лице. М. «Спасибо за благодарности. Да, я ухожу на пенсию, в Эмириты. Очень рада, что министерство возглавит Бадим. Генсек и все ответственные лица согласились назначить его исполняющим обязанности. Я постараюсь добиться, чтобы он получил должность на постоянной основе. Так будет лучше для всех». Бадим благодарит. Смотрит на нее, как обычно, как мангуст на кобру. Ее радует, что он пока что видит в ней требующую решение проблему. И все-таки... М. Я не хочу полностью выключаться, но и мешать не буду. Доверенное лицо. Министерский посол по особым поручениям. Что-нибудь в этом роде. готова на любую работу. Яну Софина. Как насчет остаться министром? Смех. Я, а мельком улыбается Бадиму, показывая, что шутит. Однако несколько человек кивают, среди них Бадим. Говорит, хотя бы съезди от нас напоследок в Сан-Франциско. У тебя, пожалуй, лучше получится. М. Мое время вышло. Теперь ваша очередь. Всем все надо делать в свое время, а потом передавать дело другому. Рано или поздно каждый из вас подойдет к этой черте. Упорствовать нет смысла. Я, пожалуй, упорствовала слишком долго». — Вы все молоды. Я же... — Мне пора уходить. Я буду тут, под боком, если понадоблюсь. Из Цюриха я не уеду. Буду преподавать в технической школе или что там еще. — Бадим, для тебя наши двери всегда открыты. Честно говоря, ты бы нам пригодилась. Мэри улыбается. — Сомневаюсь. Все в порядке. Мой срок закончился.